Алфавитная молитва Однажды в дни трепета святой каббалист Ицхак Лурия услышал баткол — глаз Божий. Голос сказал, что, как невелико молитвенное рвение Ицхака, в соседнем городе есть человек, превосходящий в искусстве молитвы даже его. Лурия немежкой отправился в тот город и отыскал того, о ком ему было сказано. «Я слышал о тебе удивительные вещи», — произнес Лурия. «Ты ученый? Изучаешь Тору?» «Нет», — ответил мужчина, — «у меня не было возможности учиться». «Должно быть ты мастер псалмов, гений богослужения, вкладывающий в молитву необыкновенную силу?» «Нет». — Конечно, я много раз слышал псалмы, но не знаю на память ни одного из них. — И все же, — воскликнул Лурия, — я знаю, что твоя молитва своей силой превосходит даже мою. Что же ты сделал в дни трепета, чтобы заслужить такую похвалу? — Рабби, — услышал он в ответ, — я неграмотен. Из двадцати двух букв «Аллафбейс» алфавита я знаю только десять. Когда я вошел в синагогу и увидел единоверцев, страстно предающихся молитве, сердце едва не разорвалось в моей груди, но ведь и я не знаю ни одной молитвы, и тогда я сказал рибоно «Рибоношалалам, господин Вселенной». «Алев, Бейс, Гиммл, Далет, Хе, Ваф, Зайн, Хет, Тет, Йот» «Вот все буквы, которые мне известны. Соедини их по своему усмотрению, да принесут они тебе радость». Затем я стал попросту снова и снова повторять эти буквы, а там уж, Бог, надеюсь, сам из них сложит нужные слова.